Глава 10. Маленький мозг и большой мозг. Баланс, координация, тайминг. Можечок — это буквально маленький мозг. Любопытно, что для латинских названий всё точно так же, как и в русском. «Cerebellum» — «можечок» по латыни — это уменьшительно-ласкательная форма от «cerebrum» — «мозг». Так называют особо небольшой отросток с очень характерной поверхностью и внутренним строением — расположены между большими полушариями и спинным мозгом. Размеры мозжечка примерно в 10 раз меньше размеров большого мозга, однако поразительным образом на этот скромный объём приходится 80% всех нейронов головного мозга, 69 миллиардов нейронов из 86. В то же время на кору больших полушарий приходится 82% от массы мозга и какие-то жалкие 19% всех нейронов. В общем, если учитывать не только объёмы, но и принимать в расчёт число нервных клеток, ещё неизвестно, кто тут большой мозг, а кто маленький. Зачем же небольшому мозжечку такая невероятная плотность нервных клеток? Чем они заняты в таком количестве? Как это часто бывает, у учёных на этот счёт есть множество увлекательных версий. Во всяком случае, совершенно ясно, что внушительные вычислительные мощности мозжечка используется для того, чтобы максимально чётко координировать самые разнообразные движения. Это могут быть мелкие ювелирные манипуляции кистей рук, стремительные и энергичные прыжки, толчки и махи спортсменов, идущих на мировые рекорды, сложнейшие отточенные движения танцоров и акробатов, когда малейшая осечка, промедление или спешка могут обернуться серьёзной травмой и поломанной карьерой. Во всех этих случаях важно точно скоординировать силу, время начала, и продолжительность сокращений десятков и сотен мышечных волокон. Чтобы правильно выбрать силы и направление движения тела, рук и ног, когда мы прыгаем на одной ноге или пытаемся попасть клюшкой по летящей шайбе, кистей и пальцев, когда печатаем и пишем, и вышиваем крестиком, языка губ и гортани, когда пытаемся произнести без запинки параллелограмм или шарико-подшипниковый. Нарушение работы мозжечка приводит к раскоординации и двигательному дисбалансу, которые могут проявляться по-разному в зависимости от того, где расположено повреждение. Основная вычислительная задача мозжечка — проверять, насколько совпадает то, что мы собирались сделать, с тем, что делаем на самом деле. Когда нам нужно выучить новое сложное движение, поначалу мы повторяем за тренером и сравниваем себя с ним. Обычно человек видит отличие своих неуклюжих действий от того, что должно получаться но требуется много повторений, чтобы уверенно выполнить нужное движение как следует. Пока человек тренируется, мужичок усердно работает, пытаясь отловить нужную траекторию и настроить правильную и скоординированную работу мышц. К нему сходятся внушительные потоки информации от различных отделов мозга и из периферии от проприоцепторов. Так называются особые рецепторы в мышцах и сухожилиях, оценивающие сокращение и растяжение мышечных волокон. Благодаря чувству проприоцепции человек может уверенно определить положение всех частей своего тела в пространстве. Можечок сравнивает свой внутренний образ идеального движения с обратной связью от мышц, чтобы оценить, каким движение было в действительности. Информацию о расхождениях между желаемым и действительным можечок отправляет к первичной моторной коре, откуда команды отправляются через спинной мозг непосредственно к мышцам. В Корее эти сигналы используются для корректировки движения, чтобы оно больше походило на то, что нам хочется выполнить. По мере того, как раз за разом мы тренируем одно и то же движение, мажечок подгоняет реальную траекторию к внутреннему идеалу, и движение становится всё более точным. Как устроен мажечок? Мажечок состоит из трёх основных частей, которые отличаются тем, откуда именно они получают информацию. Самый большой и самый новый отдел мозжечка, церебро-церебелум, получает информацию от коры больших полушарий и занимает основную часть своих боковых областей. У человека он развит лучше, чем у большинства позвоночных. Здесь координируются сложные движения, в которых требуется большая точность мелких движений во времени и пространстве. В центральной части мозжечка находится более старый отдел, спина церебелум, отвечающий за связь мозжечка со спинным мозгом. Важная часть этого отдела — червь, расположены посередине и делящий мозжечок на правую и левую половины. Здесь координируются осевые движения нашего тела, от которых зависят поза, походка и равновесие тела. В самом низу у основания расположен древнейший отдел мозжечка — вестибула церебелум, состоящий из клочковой и узелковой долек. Эти структуры тесно связаны с вестибулярным аппаратом и отвечают за баланс и поддержание равновесия. Можечок очень интенсивно обменивается информацией с другими отделами мозга. Нервные окончания, которые несут потоки информации от можечка и обратно, образуют три пары плотных, хорошо различимых тяжей. Их называют ножками можечка. Кора мозга посылает к можечку порядка 40 миллионов нервных волокон по 20 на полушарие. Кроме этого, мажечок получает сенсорную информацию от тела и головы, вестибулярную, слуховую и зрительную, от проприоцепторов и механорецепторов, всё, что помогает ему максимально точно определить положение каждого участка тела в пространстве. Вся поступающая информация в мажечке существует в двух копиях. Одна сразу попадает в ядра мажечка, а вторая отправляется туда же, после этапа дополнительной обработки в коре. Сопоставляя обработанную и необработанную копии, ядра мозжечка способны сгенерировать корректирующие сигналы о том, что и насколько надо изменить, чтобы движение получилось как следует, а не как придётся. Эти сигналы отправляются обратно к моторной коре с промежуточной пересадкой в таламусе, а также к вестибулярным ядрам и к верхним холмикам в стволе мозга, которые управляют движениями глаз и координирует их с поворотами и наклонами головы. Именно благодаря работе мозжечка мы можем крутить головой и при этом не переставать читать. Движения глаз, шеи и головы отлично скоординированы, и мы можем точно зафиксировать взгляд на строчках, как угодно поворачивая голову. Однако если вертеть книгу или дисплей, строчки уже не прочитаешь. У нас нет внутреннего отдела, который с той же точностью может синхронизировать движение объекта в руках, как это получается для глаз и головы. Можечок выглядит совсем не так, как большой мозг. Он почти в 10 раз меньше, но поверхность коры можечка так плотно упакована, что сопоставима по площади с корой каждого из больших полушарий. На срезе можечок напоминает дерево, в многочисленных щелях, идущих в глубину, опять-таки прячутся бороздки коры. В коре можечка сидят 4 из 5 всех нейронов, которые есть в нашем мозге. Главные действующие лица здесь — чрезвычайно крупные клетки Пуркинье и многочисленные мелкие клетки зёрна, а также три типа волокон, которые образуют между собой невообразимое количество контактов, позволяющих с невероятной точностью рассчитать время, силу и направление каждого мышечного сокращения в любом движении из нашего репертуара. Самая необычная часть мозжечка — это его кора. Там находится подавляющее большинство нейронов. В коре выделяют три слоя с очень характерным устройством — молекулярный, слой клеток Пуркинье и зернистый слой. Нервные клетки плотно упакованы внутри коры, а кора — вдоль поверхности мозжечка, образуя дольки или по-другому листки, рассечённые довольно глубокими щелями. Получается, что у сравнительно небольшого мозжечка примерно 10 см в ширину и всего 3-4 см в высоту площадь поверхности — сопоставима с площадью каждого из полушарий большого мозга. В коре мозжечка расположены, наверное, самые удивительные и красивые клетки мозга — клетки Пуркинье. От тела нейрона отходит чрезвычайно густая и очень своеобразная древесная крона из дендритов. Своебразие состоит в том, что крона — это практически двумерная. Она чрезвычайно широко ветвится, если мы смотрим на клетку Пуркинье-анфас, и почти плоская — если в профиль. Клетки Пуркинье идут одна за другой, словно карты в колоде, а в перпендикулярном направлении их кроны пронизывают параллельные волокна. Вместе они образуют рекордное число синапсов. На одну клетку Пуркинье приходится до 200 тысяч синапсов с проходящими через неё параллельными волокнами. В Можечке 15 миллионов клеток Пуркинье получают сигналы от 40 миллиардов клеток зёрен которые и образуют параллельные волокна. Это обеспечивает мозжечок огромными вычислительными мощностями, которые используются, чтобы практически моментально сравнивать текущие параметры с изначально заданными и вносить поправки в идущие процессы. На завершающем этапе в каждом из сотен вычислительных модулей в мозжечке сигналы от 100 миллионов параллельных волокон сходятся примерно на полсотни нейронов в одном из ядер мозжечка, откуда информация отправляется к месту назначения, прежде всего в первичную моторную кору, откуда запускаются наши движения. Таким образом, чрезвычайно структурированная сеть внутри мозжечка рассчитывает и моментально исправляет малейшие ошибки в наших действиях. Необычное устройство мозжечка с колоссальным числом нейронов и связей между ними делает его суперцентром, позволяющим выполнять обучение с учителем «supervised learning» Так называется один из алгоритмов работы, в котором набор данных сравнивается с эталоном, чтобы определить расхождение и внести корректировки. На выходе такой алгоритм выдает целый набор поправок для множества параметров. В случае «можечка» ими могут быть точное время, сила и скорость сокращений для каждого из десятков и сотен мышечных волокон, которые образуют плавное и скоординированное движение.